Глава 6. Яблоки раздора. Они вернулись туда, где разговаривали или уже дремали лишь мужчины, и где еле теплились огоньки костров. Красноватое золото дрожало в воздухе, Темная трава казалась мокрым полотнищем. Единственными слышимыми здесь звуками были журчание реки, стрекот кузнечиков и фырканье лошадей но русалочий смех все еще казалось, звенел в ушах. «Понравились?» — нетерпеливо полюбопытствовал Янгрет. «У меня к ним особая нежность. Покойная тетка моей матери когда-то ими командовала». Он быстро вернулся в бесовское настроение или умело притворялся. Не было похоже, что он тоскует по короткостриженному офицеру с ледяными глазами. Не было похоже, что повторяет в уме обрывки фраз. Странный все таки сколько у него лиц, какое настоящее. То строг и надменен, то холоден и едок, то балагурит. Чем, как ни мальчишеством, был вечерний визит? Мог бы и сказать, что легион Эрига хоть до обычаев. Надо и другим своим рассказать. Неотесанные лбы вроде зуга. они же ошалеют от восторга. Как бы чего ни вышло. «Ох, Янгрет, возить с собой такую сокровищницу и молчать!» Хельма укоризненно, даже сердито посмотрел ему в лицо. «Что?» Прозвучало буднично и невинно. «Вы ведь понимаете, что так было нельзя?» Начал Хельма. «Я не был готов к... к тому, что они вами прониклись, что у нас есть и такое, что...» Янгрет вынул что-то у Хельма из волос ту самую фиалку, дар девушке с красной косой. «Они не будут прятать глаз так же, как не прячутся от врага? Ваш трофей, прошу!» Он протянул цветок хельма. Тот, нехотя взял его, вздохнул и опять потер щеку, пытаясь согнать краску. Янгрет наблюдал с удовлетворением, не видя за собой никакого прегрешения. Поколебавшись и решив подождать с новыми упреками, Хельма осторожно спросил то, что почти с самого начала рвалось с языка. «Скажите, они правда такие хорошие войны, как говорят?» «Они держатся, как...» Он осекся. Продолжить нужно было так, чтобы это не прозвучало оскорблением. Хельма понимал, вряд ли Янгрет взял бы в опасную компанию украшения. За всеми этими хихи и хаха явно скрывался не один подвох, Как кокотки. Ровно подсказал Янгред. Это вы имеете в виду? Хельма пошел вперед. Кивнуть он не решился. Слово-то какое мерзкое, занесенное из цветочных королевств. Янгред догнал его и опять усмехнулся. Вижу это. И да, они отличные воины. Слово Эрига означает боевые подруги. Женский легион сражается так же, как мужские, но, кстати, не чурается того, о чем вы, вероятно, подумали. Все-таки все мы люди. Надеюсь, вас это не возмущает. Смотря, что вы имеете в виду. Напряженно произнес Хельма. Янгред вгляделся в него и понизил голос. Я видел, как одна девушка отказала вам. Что она сказала? Ничего. Хельма тоже вспомнил грустные глаза и ромашковый венок. Но я же. спохватился он, не обидел ее тем, что полез, нет? Нет-нет, что вы? заверил Янград с легким смешком, но тут же помрачнел. Это Астиль. Ясноглазка, так переводится ее имя. Она была с одним из наших солдат, но, к сожалению, перед самой компанией он погиб. Упал вулкан, когда добывал воду для матери. Хельма вздрогнул. Как и когда говорили об буме, слишком живо представилась смерть в лаве. В горле стало сухо, а Янгрет тем временем продолжил. Ровно и прохладно, но скорее сочувственно, чем с обидой. «Не выдумывайте, пожалуйста, ужасов. У нас никто ни с кем не спит за деньги, если мы не берем в расчет жалования и трофеи». Но у большинства эрига есть в армии любовники, у многих по несколько, а кто-то и впрямь позволяет себе проводить время со всеми, кто понравится, и даже друг с другом. Нравы разные, и вам придется это принять. Да я принимаю. Пробормотал Хельма, вспомнив, как Иннельхаль поцеловала одну из подруг в макушку. Надо еще людям объяснить. «Хотя не думаю, что последнее так уж паразит. У нас с нравами...» От самого опасного воспоминания он сразу отмахнулся, потупился. Все тоже сложно, особенно в высших кругах. Янгрид кивнул. Казалось, он захотел что-то спросить, но не решился. Сказал лишь, насчет своих вы правы. Вся эта система связей, межполковые браки и так далее древний элемент в устройстве нашей армии. Но любого, кто сунется к Эрига, приняв ее за шлюху, она вправе убить. В паре компаний, куда их нанимали, так бывало. Вы поосторожнее. Хельма резко остановился. Янгрет продолжал непринужденно рассуждать. Знаю, все это слегка необычно, но мы такие, какие есть. Но все-таки откуда у вас это? Хельма обернулся из-за елового полога уже не доносилось голосов. «Так много воюющих женщин». «Это...» Янгрид помедлил. «Несколько особенные женщины. Как они и сами иногда говорят, увечные, хотя я такое определение не одобряю. Зато не боятся самых опасных компаний и горды своей участью». «Почему увечные-то?» Нахмурился Хельма все кого он видел казались вполне здоровыми что с ними не так янгрет пожал плечами они бесплодны этого у нас достаточно чтобы разорвать брак и многие мужчины этим пользуются отказываясь от джон огромный позор но закон это допускает хельма невольно скривился вот тебе и развитая страна янгрет продолжил Так что у боевых подруг нет семей. Точнее, легионы есть в каком-то роде семья или, скорее, рыцарский орден. У нас...» Он вздохнул, сказал, словно бы виновато: «У нас есть некоторое помешательство на детях, потому что нас, как вы, наверное, поняли, катастрофически мало, и властям это не нравится. Они мечтают возродить нацию» чтобы детей заводили даже женщины, любящие женщин, и мужчины, любящие мужчин. Хотя бы сироток брали, чтобы не пропадали и вырастали в достойных свергенхаймцев. В голове Хельма это все равно плохо укладывалось, он уточнил. Бесплодная женщина у вас идет в армию? Только если хочет. Но многие идут. Кто воином? Кто монахиней? Это же дикость! Сдержать возмущение все же не удалось. «Дикость», — повторил Янград, осклабившись. «Дикость, Хельма, что наши солдаты, приходя в чужие земли, никого не насилуют, и за этим Эрига следят особо. Дикость, что, несмотря на чрево мертвия, женщина может добиться чего-то и прославиться. Что если от тебя отвернулся ублюдок-супруг, если он опозорил тебя, ты останешься кому-то нужной?» Он осекся. Но глаза его все еще горели. Хельма закусил губу. Что тут возразишь? Да, это звучит хорошо, но все-таки целый легион? Он все примерял, примерял это на астрарскую армию, а оно не примерялось. Я-то думал, это слухи, хотя мне, наверное, просто не понять. У нас-то разводы разрешены только знати, и то не всей. Несчастные вы существа. Бросил Янград. Хельма только вздохнул. «Не знаю. Ничего не знаю. Правильно говорят, что в каждом тереме свой тетерев». а озадаченно повторил Янград. Хельма махнул рукой. «Такая толстая шумная птица. А буквально у всех свои чудачества. Они уже стояли у берега и видели в реке свои отражения». Хельма бросил цветок в воду. По поверхности побежали круги. Посмотрел на Янгреда. Тот снова оказался невозмутимым. «Ладно, скоро вы заметите, что Эрига — правда сдерживающая сила, а не наоборот. Мужчины ведут себя намного приличнее. В общем, мы любим и бережем боевых подруг, как и наши Хеллинг. Тех глухо одетых женщин, что стирают, готовят и врачуют, вы их видели? Они тоже... Вспомнив безмолвных девушек в красном, Хельма развернулся к нему. «Вы вообще слышали о воздержании? Да сколько вам надо женщин?» «Нет», — рассмеялся Янгрид. «В смысле, слышали и побольше вашего, но я не о том. Эллинг — алые монахини, а монахини вне плотских дел. Но вообще-то я удивлен, что вы так впечатлились. Разве в армии Астрары нет женщин-воинов?» Мне казалось, они много где есть. Я встречал их и в Ойге, и на флотах морских разбойников. Хельма мелел с ответом, провожая глазами уплывающую фиалку. У него не было воспоминаний о матери, которые могли бы проснуться от праздного вопроса. Не было и вплетенной в память боли. Но то ли темнота ночи, то ли близость стен, этих стен, то ли осознание того, что любая из прелестных воительниц завтра может умереть, Что-то заставило его проглотить ненужный кусок правды. Пустое. Нечего о таком откровенничать. При прежних государях бывало разное. Хельма поднял голову. Но женщины на время службы были неприкосновенны. Покусившегося ждала... казнь? Для начала публичное отрубание того, чем покусились. Янград вскинул брови и ухмыльнулся. «А вы те ещё дикари!» «Дикари вы!» — возмутился Хельма. Впрочем, Янград шутил, и он тоже пошел на мировую. «Ладно, оставим это. Вообще при дяде это не в ходу. Служба женщинам не запрещена, но уже и непочетно А чтобы, как ваши Эрига...» Янгрет на свой манер обнадежил его. «И ладно, наши боевые подруги с вами поладят» тем более многие ваши войны приятны внешне. Как набросились на вас, а? Боюсь, не будь меня рядом, они бы... Ну, хватит!» Хельма насупился. «Я с вами с ума сойду!» «Лучше со мной, чем без меня, нет?» Мгновенно подначили его. «Вместе веселее!» Хельма строго посмотрел Янграду в лицо. Тот ответил прямым взглядом, но все равно с искорками смеха поняв, что спор иссяк, по-новой завел лукавые вопросы. «Они понравились вам? Ведь понравились!» «Да», — сдался, наконец, Хельма. «Замечательный легион». «Тогда почему же вы на меня злитесь?» «Потому что...» Хельма присел у воды, зачерпнул ее и плеснул на разгоряченное лицо. «Да потому что, не знаю, могли бы сказать». «Я бы и сказал» на большом общем смотре. Присев рядом, Янград тоже умылся и пригладил волосы. «Но, кстати, никто не заставляет вас вообще обращать на них неформальное внимание. Хотя почему бы и нет? У вас ведь нет супруги?» «Нет». Отрезал Хельма, и умываться пришлось снова. «Возлюбленный?» «Нет». «А может, та красавица из города?» «Нет!» Получилось особенно громко. Хельма плеснул на лицо в третий раз. Янгрет, поняв, что тема неуместна, уступил и зевнул. «Слава богам! А то она для вас старовата!» «И еще! Теперь могу в точности сказать, что показал вам все значимое, что есть в нашей армии. Можно и ложиться!» «Прекрасно!» Хельма опять посмотрел ему в лицо и не приминул легонько уколоть. Осталось лишь увериться, что вы умеете сражаться, а не только задирать носы. Янград долго и пристально глядел в ответ. Потом перевел взгляд на темное небо, дрожащее в прохладной воде. Глаза его потеряли праздное выражение и словно потемнели. Скоро. Думаю, скорее, чем кажется. Что-то с этим предсказанием было не так, но Хельма слишком устал, чтобы допытываться. Скорее всего, имелось в виду, что выдвинутся они в ближайшие дни и совсем немного пройдут по свободным дорогам. Самозванка могла ждать где угодно, или готовить засаду, если ее лазутчиков проворонили или ей кто-то донес. Все было вероятно. Не сердитесь, уточнил вдруг Янгород, уже не шутливо, а виновато. Неужели его начало это беспокоить? Ну, правда, не сердитесь. «В следующий раз я просто напою вас нашим вином, без девиц». «По девицам пойдем по вашему желанию». И опять он улыбнулся, обезоруживающе, совсем как Цина, когда о чем то упрашивал. «Господи!» Хельма вздохнул. «Да, конечно, не сержусь я!» Сам же просил. Янгрет удовлетворенно хмыкнул. Какое-то время они молчали. Хельма успокаивался. Ощущения смятения, замешательства, нежной кожи наземок на губах угасали. Встреча теперь казалась забавной, хотя Хельма и пообещал себе отплатить Янграду за выбивающий из колеи подарок. Что-нибудь придумает потом, когда, точнее, если компания удастся. «Кто такой бог с той стороны?» Спросил он, чтобы сменить тему. Девушки упоминали что-то такое. Янград разглядывал самого себя в воде. Так и эдак наклонял голову, точно ожидая, что в какой-то момент отражение за ним не успеет. Но, услышав вопрос, он сразу застыл. «Наше святое семейство — божества земного огня. Им поклоняются все. Ну а тот бог — странник, апокрифический, бог небесного огня. Интересно, но...» Он потер веки и поднялся. «Многовато легенд для одного дня. Давайте прибережем эту. Лучше...» Закончить он не успел. А Хельма не успел понять, что именно не так в его тоне. «Ваше огнейшество!» Раздалось за спинами. «Янгрет, где вас носила?» Хельма встревоженно обернулся. К ним спешил Хайранг, младший командующий огненных, чертами похожий на лисицу, а длинноногостью на журавля. Один из самых тихих и спокойных офицеров. Тем тревожнее теперь казалось его возбуждение. Но выпрямившийся Янгред шагнул ему навстречу лениво. Судя по виду, он скорее недоумевал. «Что вопишь, дружище? Солдат, перебудешь!» «Извините», — сразу смутился тот. «От сердца отлегло, значит, вряд ли беда». «Так что я пропустил?» Перешел к делу Янгред. Есть неожиданности. Хайранг кивнул и повел рукой куда-то назад. Голос он понизил, но теперь Хельма явственно слышал там почти детскую радость. «Обозы! Из города! Вино и фрукты, и еще какие-то подношения! В знак приветствия, если я правильно понимаю. Это же...» Хайранг просительно посмотрел на Хельма. «Да!» Спешно закивал тот, стараясь скрыть облегчение и надежду. Имшин, славная Имшин, значит, она все же перестала злиться. Да, это наш обычай. Одаривать союзников лучшим, что у города есть. Ну, слава богу, да? Он глянул на Янграда, ожидая найти на его лице воодушевление. Добрый жест, пусть запоздалый, обещал, что все сложится более-менее по плану. Из Инады и окрестности, правда придут люди. Союзники наконец увидят, что и в Астраре есть не только неловкие крестьяне, которых придется обучать с нуля. Хельма улыбнулся, хотел что-то добавить, но наткнулся вдруг на ледяную мрачность. Янград даже побледнел, глядя куда-то в пустоту. Вот как! процедил он сквозь зубы. Что ж, нас можно поздравить. Пошли. Кулаки его сжались. Добродушие сменилось оттолкнувшей в минуты знакомства надменностью. Более не говоря, он пошел от реки прочь. Хайранг поспешил следом. Поднялся и Хельма. Он ничего не понимал. Подумал даже позвать кого-то из своих на всякий случай, но не стал. Какой всякий? Разве что Янграда возмутило то, что привезли вино. Они быстро достигли края лагеря, где действительно стояло несколько крытых телег, запряженных черными лошадьми приглядевшись хельма увидел по холму поднимаются стрельцы наверное привезшие все это их пустили ворота затворились они извинились пояснил хайранг за то что держали нас под стенами и что разоружили вас на входе были крайне учтивы не то что прежде даже привели пирата который очень хорошо говорит на нашем языке пирата Повторил Янград. Как очаровательно! Среди них многие, наверное, доплывали до вас. Предположил Хельма все еще с улыбкой. Он рассматривал синие белые расписные кувшины с вином, гладкие красные бока яблок, аккуратные корзины с виноградом и персиками. Не поскупилась, и будто знала, что у вас в краю нет. Он осекся. Янград не слушал. В задумчивости он обходил телеги. Одну, вторую, ни к чему не прикасаясь и разве что не принюхиваясь. Из ящика, стоявшего в третьей, он все-таки вынул яблоко, оглядел и подбросил на ладони. Лицо было сосредоточенным и, вне сомнения, по-прежнему крайне мрачным. Будто он нашел череп или яйцо змеи. «Лошадей возьмем», — наконец холодно сказал он. Остальное я бы выбросил. Не время для таких рисков. Пальцы на каждом слове сжимались крепче, точно хотели раздавить яблоко. Что, простите? пробормотал Хайранг. Или Хельма почудилась. Самому ему тоже показалось, что он ослышался. Даже рот открыть получилось с трудом. Рисков? Я что-то понимаю, что вам не нравится. И я. Теперь уже точно подал голос Хайранг, переминаясь с ноги на ногу, и озвучил незаданный вопрос Хельма. «Вы про вино?» «Про него в том числе. Его выливаем немедленно». Янгрет поморщился, но продолжать не стал. Хельма почувствовал, как заворочалось в груди раздражение. Выглядело все ханжески, иначе не скажешь. «Сам недавно обещал вино без девиц». Значит, за одну-то чашу в этой армии не наказывали? Зачем? Можем просто не пить, пока возьмем с собой. Недоумевал Хайранг. Мне в этом видится скорее излишняя щедрость, чем попытка расшатать нашу. Янгред и его не дослушал. Зато поравнявшись, нисходительно приобнял и окликнул так вкрадчиво и приторно, что Хельма едва не передернулся. Хайранг был высоким. Но рядом с главнокомандующим показался вдруг мальчишкой. Может, из-за того, как округлились глаза. Может, из-за того, как упали на них прямые волосы. Фамильярность вряд ли ему нравилась, но он лишь тяжко вздохнул. Видимо, привык быть мишенью для остроты и поучений. Привык безоговорочно слушаться, как и прочие. И впервые это показалось не знаком восхитительной дисциплины, а чем-то недобрым. «Мне в этом видится напоминание, что козни лучше строить заранее». Бодро, но желчно заговорил Янгрет. «Ты правильно принял дары. Не стоит открыто ссориться с такой особой. Но давай-ка очнёмся. Не разочаровывай меня. Где же твоя детская бдительность?» Странная фраза. Странный акцент на предпоследнем слове. Тоже прозвучало недобро. «Я...» — начал хайранг и все же дернул плечами. «Стойте!» — прервал Хельма, подступая ближе. Он опять в который раз за день не верил ушам. «Козни? Вы в моем присутствии вот так утверждаете, что человек, пользующийся моим доверием и пообещавший армии поддержку, желает вас...» Даже произносить это было мерзко, но пришлось. Отравители, что похуже?» Янгрет выпустил младшего командующего из схватки и плавно повел зажатым в руке яблоком по воздуху. Он не смутился, более того, глянул строго, почти рассерженно. «Не утверждаю, предполагаю, но скоро буду уверен». «А на чем основывается ваше предположение?» Видя взгляд Хайранга, Хельма почувствовал поддержку. «Может, поэтому у него пока получалось подбирать слова мирно?» «Оно довольно неожиданно». «На опыте и наблюдениях», — отрезал Янград. «И нет. Вы были в городе со мной. И, думаю, понимаете, что обстановка там тревожна. Вам не были рады. Во всяком случае, не слишком, нет?» Хельма не сразу нашелся, Не захотел кривить душой и выглядеть слепым. Янгрет в ответе и не нуждался. «Я их понимаю. Вы, так сказать, плохой гонец. Пришли, требуете людей, чтобы их поубивали, и... Что делают с плохими гонцами, Хайранг?» «Ну...» Тот явно не обрадовался, что к нему обратились, но послушно изрек. «Отрубают головы». На лице все еще читалось здравое сомнение а вот Янград мрачнел все сильнее. «Вот именно. Подумайте сами». Снова он обратился к Хельма. «Разве вам непонятно, почему этот ваш указ не зачитали, а нас не впустили?» «Все эти отговорки...» «Понятно». Тихо но твердо возразил Хельма. Он и не думал, что Янград со всеми своими шутками все же затаил обиду на негостеприимную инаду. Это было очень по-детски и по-иноземному. В городе Траур многие напуганы. «Напуганы?» Янгрид сощурился. «Мне показалось, настроение там иные. В цветочных землях для такого даже есть слово — сепаратистские. Тут Хельма все таки вспылил, потупился. Это было слишком. Так, остановитесь-ка!» Он поджал губы. Вы можете злиться, имеете право, но имшин наш друг и гарант безопасности. Даже если вдруг... Это он выделил. Людей она не даст, то и вредить не станет. Он даже всплеснул руками. Подумайте, в чем смысл? Глупость? Месть дяди и мне? Или она по вашему рассудкам по... Ну-ка ешь, моя хорошая? Хельмов скинулся. Янгрид, оказывается, снова не слушал. Подошел к обозной лошади, погладил ее по морде и сунул в зубы яблоко. Она захрустела угощением, а огненный командующий стал с нездоровым любопытством наблюдать. Хельма сжал кулак. Казалось, он говорит со стеной. Просто не верилось, что какие-то десять минут назад они шутили и смеялись, как закадычные приятели. «Прекратите!» Голос предательски дрогнул. Всё становилось ровно так, как он ещё вчера опасался. «Что вы делаете? Вы слышите меня?» К нему лишь чуть повернули голову. «Что именно прекратить?» «И да, прекрасно слышу». Хельма приблизился в несколько быстрых шагов. Лошадь уже почти доела яблоко. Янгрет отряхнул руки, и все с тем же надменным видом развернулся. «Послушайте», — опасливо пролепетал Хайранг непонятно кому, — «давайте все же...» Хельма было жаль его, но сдерживаться он не собирался. Вспомнилось разом все. Клочковатые бороды, дикари, нелепые вопросы, которые он сам же задавал, вроде «Я вас не раздражаю?» Едва ли Янгрет мог бы спросить подобное в ответ. Он-то не сомневался в своей безупречности. «Как есть принц, только не на того напал. Насчет себя Хельма простил бы многое, но и Мшин. Я догадываюсь, что наши земли и люди вас не радуют. Где нам до цветочных королевств?» Выдохнул он. «Но я прошу не забывать о простом уважении». Новая мысль ужалила. Он криво улыбнулся а то я могу решить, что у вас есть иные основания пренебречь дарами. Вы сыты? Я ведь доподлинно не знаю, сколько городов в округе с вами уже познакомились. И не познакомиться ли и надо после ваших распоряжений? Он знал, что намеки ясны, и не удивился бы, если бы его ударили. Но Янград лишь снова погладил лошадь. Пальцы не дрогнули, спина оставалась ровной, как и голос. «Мы ничего у вас не брали. Хотите проверить? Ну давайте, потратьте время». Стоило отступиться. Порядочность союзники уже доказали, да и не напоминали они голодных бродяг. Строить на пустых подозрениях оборону, отвечать ими даже на оскорбительные домыслы было нелепо. Но ничего другого у Хельма не было, и под ледяным взглядом из-под тяжелых век он упрямо склонил голову. «Проедется. Дела все равно есть». «Хочу. Целая ночь впереди». Вспомнив, он с расстановкой повторил. «Никому не стоит доверять полностью, верно?» «Успехов». Пожелал Янгред и как ни в чем не бывало обратился к младшему командующему. «Хайранг, выстави тут караул. И вели никому ни в коем случае ничего не трогать». «Если будут подходить солнечные, гоните их тоже. Особенно есть у них один такой ушастый кочевник с хорошим аппетитом». «Да что вы себе позволяете?» Окончательно выведенный Хельма снова шагнул к Янграду, но тот уже деловито оглядывал телеги. «Я отменяю этот приказ, Хайранг, слышите? Не хотите есть, ваше дело, но...» Он шагнул к младшему командующему, успевшему даже кивнуть. Шагнул без всяких недобрых намерений, но шаг истолковали неверно. Хельма даже не заметил движения Янграда, лишь почувствовал предупреждающий холод вскинутого меча, на клинок которого едва не напоролся горлом. Сам Хайранг оружие не достал, будто прирос к месту. Только губы побелели, а глаза опять стали круглыми. Через секунду они, впрочем, зажглись яростью. Такой неожиданный, словно под ресницами загорелись огненные звезды. Лицо в раз преобразилось. «Что б вам?» Начал он, но продолжение утонуло в ледяном ответе Янграда. «Поумерьте, пожалуйста, пыл, Хельма». Он отступил, но меча не опустил. «Для вашего же блага. Или хотите сразиться со мной за эти гнилые тележки?» «Можем устроить». Проигравший скармливает их крысам в городе. Этот тон, взгляд, самоосознание. Да, теперь точно. Все началось слишком хорошо. Так не бывает. У него нет. Застучало в висках. Какой же он дурак, когда повзрослеет. Детство кончилось. Они не уличные мальчишки, играющие с деревянными палками в войну против общего врага из соседней слободы. Друзьями не становится вот так. Ни в один день, и не за звонкую монету, которой один покупает кровь другого. Хельма ощутил отвратительный жар. К щекам, видимо, приливала краска гнева, а напротив стояла ледяная статуя, прекрасно знающая, что говорит и делает. Вы наняты? Хельма, казалось, он взял себя в руки. Но когда он заговорил, голос опять предательски задрожал. «Не для того, чтобы сражаться против меня!» Янград плавно убрал меч. Хельма сам уже был готов броситься, но держался. В отрочестве он бывал вспыльчив, давно учился владеть собой. Вот только пока владеть было нечем, внутри стало пусто. Он обессиленно зажмурился, а в следующий миг услышал. «Я знаю». То он был уже иным. «Знаю и не хочу». Мне очень жаль. Глаза пришлось открыть. Янгрид смотрел странно, словно все понимаю, но вряд ли. Что именно? Что с вами поступили так неблагодарно? Пока... Он знал, что жалит, и делал это осознанно. Выдержки больше не было. Я вижу неблагодарность только от вас и начинаю сомневаться, что вы достойны наших земель. Янгрет ничего не сказал, но дернулся. Казалось, сейчас снова вынет меч или ударит кулаком. Но рука Хайранга, закованная в перчатку, быстро легла на золочёный наплечник. Вроде бы мягко, но словно пригвоздила к месту. Остановись сейчас же! Младший командующий вдруг заговорил на ты. Четко, без тени прежней растерянности или ярости. Точно успокаивал взбесившееся животное пусть своего вожака. «Ты сам сказал, что нам нужно! Очнуться! Всем! Подай пример!» Янгрет застыл. Хельма, избегая смотреть на него, вгляделся в Хайранга, успевшего послать ему мирную, виноватую улыбку. Удивительно. Хитрые черты, выразительные скулы, слегка заостренные зубы. Как все это сочеталось с таким спокойствием? И почему пара его слов так резко усмирила Янграда, прежде категоричного и высокомерного? А главное, почему он только что на пустом месте ринулся защищать этого человека? Что если... Хельма отбросил дикую мысль, криво усмехнулся. Если и так, какая разница, по кому Янград вздыхает? По ледяной ли девице или по лису в доспехах? Стало резко противно. От них всех, от себя. И Хельма сделал единственное, что могло еще предотвратить новые беды. С дарами вы вправе поступать как угодно. На этот раз он тоже чеканил слова и сам слышал в голосе металл. Но, надеюсь, вы понимаете, что не имеете права что-либо приказывать моим солдатам, если они здесь появятся. Даже. Это резануло особенно, и он едко уточнил будучи, как я вижу, близким другом его взбеленившегося огнейшества. Он защищает вас, но от меня не защитит, если вы забудетесь. Вы в чужих краях, осторожно». Хайранка облизнул губы, но глаз не опустил. «Поверьте, мы верны вам, а недоразумение вскоре... Когда я вернусь...» — оборвал Хельма. «Мы серьезно поговорим». «Думаю, вам придется завтра извиниться перед вдовой наместника Карса, иначе...» Последнее он обратил уже к Янграду. Точнее, к той маске, которая не сходила с его лица. Ответ был сухим и отчужденным. «Ваш конь кажется под дальним навесом. Счастливого пути!» Янград наклонился и неспешно выпрямился еще с одним яблоком в ладони. «Кстати, угостите его на дорогу!» «Красивые фрукты, совершенно безобидные, правда?» Они стояли так довольно долго и тяжело смотрели друг другу в глаза. Наконец Хельма справился с собой. Затолкал грубые ответы подальше, глубоко вздохнул и пошел прочь. Яблоко он не взял. Сам не понимал, почему, и это злило только больше. «Верная мысль!» Донеслось в спину. Хельма не стал оборачиваться и прибавил шагу. Больше всего он боялся услышать смех. Вдова градоправителя не понравилась ему. За минувший день, невольно возвращаясь к встрече раз за разом, Янгрет в этом уверился. Насколько поражала ее красота, настолько же настораживали речи и жесты, сладкие и стылые одновременно. Мелькнула даже подспудная мысль. А сам ли умер её супруг, на которого Хельма надеялся? До последнего Янград не собирался делиться подозрениями. Планировал ждать. Придут ополченцы из Голубого города. Он выдохнет. Не придут — поможет Хельма что-то решить. Как? Что? Он не загадывал. Вообще постарался отодвинуть эти мысли подальше и тем более не допускать другую, совсем нехорошую. А ну как каждый город будет встречать так? «Мы тебе, воевода, рады, но людей не дадим. Страшно». Отрешиться почти удалось. Вот только все мысли разом вернулись и расцветились новыми омерзительными красками, когда появились эти тележки. В глубокой ночи, ну, конечно. И передали их потихоньку, человеку с самым доверчивым лицом, а не главнокомандующему. Умом Янгры ты сам понимал. Домыслов мало. Хорошим их не встретят. Но чутье и так растревоженное радостью лисенка завыло в голос от одного взгляда на изящные кувшины и глянцевые бока фруктов. Все так идеально выглядело, пахло, манило. Угощайтесь, не отказывайте себе ни в чем. Накатила на несколько мгновений паника. А ну как все же надумывает? А ну как все неловко, но от души без зла. Но тут он вспомнил слово, одно единственное слово, брошенное бедный вдовой напоследок. «Прощайте!» А потом еще несколько, и на площади-то его настороживших. Вряд ли это займет много времени. Картинка сложилась. Появление иноземных кораблей стало понятнее. Тут что-то планировалось, а гости помешали. Договорилась ли им шин с земляками или действовала сама? Она вряд ли желала воевать за царя. Зато сами обстоятельства, смута, невозможность Хинздра контролировать наместников и вовремя получать сведения были ей на руку. Ну, не досчитается Астрара города. Даже отбить не сможет, нет сил. Просто, очевидно. И да, по всему выходило, что он, Янгрет, тоже плохой гонец. Да весок, Хельма голова которого просто не могла остаться на плечах. Вот только Янгрид свою голову любил и не планировал пока с ней расставаться. Поэтому, когда Хайранг, убедившись, что Хельма не вернется, ожидаемо взорвался, он был готов обороняться. Пусть и стало на душе куда поганее, чем Янгрид ожидал. «Ты сошел с ума!» Не возглас, шипение. Хайранг ощерился тянул голову в плечи и впрямь напоминал рассерженную лису, которой прищемили хвост. «Ты трижды безумец!» «Много!» Собравшись, Янград поднял брови, мол, «Ну-ну, покричи еще и обернулся. В городе пока было тихо. «Когда это я трижды себя выдал? Я вроде неплохо скрываюсь». Остроумие не оценили. У Хайранга даже волосы местами встали дыбом когда попрал здесь необычай на пустом месте. Продолжил он нервным шепотом, загибая первый палец. Когда решил, что мальчик меня убьет и поднял меч, он загнул второй худой палец, пересеченный шрамом. И, наконец, сейчас, когда дал ему уехать, он сжал кулак и смешно, это всегда выглядело смешно, потряс им. «Ты!» «Ну надо же! И его-то Хельма очаровал, и он-то на его стороне!» «Он не мальчик!» Слова вырвались, прежде чем Янгрет отдал себе в них отчет, и Хайранг осекся. «Он главнокомандующий армии, и я уже убедился, что он не так прост. Но он в большой беде как раз из-за этих самых обычаев, и я понимаю его ярость». Хайранк помедлил, но не решился спорить, зато продолжал напирать. «Понимаешь? Ну так и чудесно! Тогда ты должен...» «Нет, я за ним не поеду». Сухо оборвал Янгрет. «Мне и так есть чем заняться». А он проветрит голову и вернется. Именно потому, что он не мальчик. Он не был уверен, но чувствовал примерно так же, как подвох с тележками, и хотел надеяться. Последний пойманный взгляд Хельма на самом деле сводил его с ума. Там было такое, что слишком много вспоминалось Горького. Будто посмотрела само прошлое. Один маленький бастард, которого бросили в плену, а потом обозвали пажом. Тогда поеду я, нельзя так. Хайранг шагнул в сторону. Янград не церемонясь ухватил его за предплечье. Нет, ты будешь делать то, что я скажу. Поверь, у тебя тоже есть дела. Хайранг, поджав губы, высвободился. Глянул так, что во второй раз хватать расхотелось. «Да, Все как в детстве. И тогда его легко было выбить из колеи парой резких или снисходительных фраз. Но стоило ему в колею вернуться — берегись. «Да, ну расскажи!» — прозвучало с угрозой. Он был более тощим, но дрался не хуже, и, казалось, как раз об этом вспомнил. Янгрет поспешил воззвать к его разуму, но провоцировать новыми остротами побоялся. Приложил палец к губам и ровно просто сказал очевидное. О пустом месте речи нет. Еда отравлена, друг мой. Отравлена до последней виноградины, и нас ждут неприятности, если мы... Доказательства. Перебил Хайранку стало. Что? Янгрет облизнул губы, но тут же заставил себя не обращать внимания на злой тон, каким убеждают детей, что монстр из вулкана не вылезет. «Ну, конечно. Время безоговорочного доверия прошло много лет назад, Оставки ставки слишком высоки. Судя по тому, что я знаю об этом народе, он очень радушен, и мне непонятно, с чего ты встал на рога». Все же продолжил Хайранг. «Осторожность разумна, но давай помнить, угощает тебя не Лусиль, луналикая. Сейчас я тебе...» Хайранг потянулся к повозке, нацеливаясь на красивую виноградную гроздь, но Янгрет ударил его по руке. Этого Хайранг уже не выдержал, рыкнул. «Да что с тобой? Мне поднять с командованием вопрос о твоем здоровье? Ты хоть понимаешь, что ты...» Янгрет выругался. Встал так, чтобы закрыть горку фруктов, и ненадолго зажмурился. Уверенность не отпускала его, но снова он ясно осознал. «А действительно...» Что могло хоть косвенно подтвердить его подозрения, кроме пары фраз? Чем он мог подкрепить поступки? Если разобраться, в глазах Хельма и Хайранга он выглядел дико, и существовала крошечная, но вероятность, что он... не прав. Янград глянул на лошадь, которую недавно угостил яблоком. Та смотрела на него, казалось, с издевкой, И не дохла. «Хорошо», — медленно начал Янград. Ладно, лисенок, у меня нет прямых доказательств. Согласись, если бы они были, я бы не довел до такого схельма. Но. Хайран хоть слушал, не уходил, не покушался на тележке. Может, все-таки вспомнил, что в детстве Янград почти не ошибался? Ни в чем, кроме любви к отцу. Я почувствовал неладное в том, как с нами общались. Вздохнув, сказал Янград. Я видел довольно людей и обычно понимаю, когда они мне рады, а когда я им мешаю. К тому же порт правда забит чужими кораблями, и многие отлично вооружены, но пригнали их не чтобы помогать нам воевать». Звучало слабо. Хайранг тоже вздохнул. Казалось, он хочет провалиться сквозь землю. Янгрид ждал, что он опять зарычит, или не зарычит, но обдаст таким холодом, что жить расхочется. Столько стоило детское бегство. Но терпение лисенку было все еще не занимать, и он лишь замученно спросил: «Ты же понимаешь, какова цена вероятности, что сейчас ты ошибся? Вся дипломатия, все надежды твоих братьев. Да я скорбишь и нацсов. Слаженно воевать не выйдет. Понимаю. Собравшись, отозвался Янгред и опять, повинуясь скорее чутью, положил руки ему на плечи. Лесенок. Хайранг хотя бы не отпрянул. «Я также понимаю, какова цена вероятности, что я прав. А ты?» Хайранг отвел взгляд. Он не ответил, но, наконец, едва уловимо кивнул. Тоже покосился на лошадь и, явно убеждая себя, пробормотал. «Может, медленная отрава? Ладно, давай подумаем». Янград выдохнул, отступил с усилием вернул голосу бодрость и сказал. «Нужно разобраться, пока кто-то не полакомился этим всем». Он бросил под ноги яблоко и с силой раздавился сапогом. «Например, наши прелестные девушки. Они ведь часто прогуливаются по шатрам вечером, ища компанию. Они обрадуются даренным фруктам. Особенно… Кто там у нас любит яблоки? Ах да, яблоки любят! Он понимал, что хитрит. Зато теперь не нужны были дополнительные доводы. Заветные имена лучше всех приказов. Хайранка беспокойно обернулся на лес. Янгры с удовлетворением улыбнулся. «Побудь здесь, пока я приведу караульных. За нами наверняка наблюдают с башен, так что постарайся притвориться безмятежным. Можешь даже сделать вид, что украдкой таскаешь ягоды. Ну или приложись к кувшину» только ради семейства. Ничего не пробовать на самом деле. Без труда угадал Хайранг. Он всмотрелся в раздавленную яблочную мякоть. Она была нежно-розовой. Янгрет не знал, выдает ли это яд или нормально для спелых плодов. В Высокоградах даже он видел яблоки только по праздникам. И большинство были зеленые и отвратительно кислые. Янгрет, Он услышал это уже в спину и обернулся. Да. Он даже понадеялся, что услышит ободрение, но, конечно, нет. Ты дальновиден, я знаю. Но пожалуйста, не забывай. Хайранг нервно сцепил руки. Если ты разругаешься с Хельма, все, на что мы идем, может оказаться тщетным. От разумных слов стало еще сквернее, но Янгред знал. Его лицо не выражает ничего. Хайранг правильно боялся. И сам он должен был опасаться того же. И все же, смотря на сливающиеся с небом стены, слушая шум реки и тщетно ловя за ним стук копыт белого инрога, Янгрет явственно осознал, что тревожит его другое. «Если я разругаюсь с ним, то сам себя не прощу. Он мне нравится. И мне тоже». С облегчением отозвался Хайранг. Есть в нем что-то наше. Кивнув, но промолчав, Янгрет пошел вглубь лагеря. Отмазки надменной невозмутимости, той, что стало привычной, еще когда он примкнул к отряду наемников, когда ему, младшему среди десятков горячих голов, нельзя было выдавать ни грусть, ни обиду, ни слабость, уже сводило скулы. И очень хотелось расслабить спину, в которую будто вбили пику. «Наше. Не только в этом дело». В следующий час он сделал все, чтобы в городе уверились. Дары приняты с доверием и благодарностью. Обозы увезли, караульные выказали предельную радость. Осталось только раздать фрукты, корзины и кувшины с соответствующими указаниями. Незаметно избавиться, но сначала сделать вид, будто идет пир горой. Затем Янгрет приказал крайним частям сместить шатры дальше от городских стен, точнее, от башенных пушек. Хельма принял бы подобное как очередной знак недоверия к Инаде, но пришлось даже подвинуть одного из младших остражских воевод, разместившегося в опасной близости от возможного попадания ядер. Янгрет оправдался тем, что именно здесь утром разместят приемный пункт для ополченцев. Его послушались. К союзникам были дружелюбны, а раздоре пока не знали. Неудивительно, когда обиженная сторона умчалась быстрее ветра. Еще какое-то время после разговора с Хайрангом Янград не мог до конца совладать с гневом. Оставшись в одиночестве, он думал даже заглянуть к Керрига, они-то вернули бы ему хорошее настроение. Но то, чего он ждал, не располагало к праздности. Лучше было быть злым, зато сосредоточенным чем успокоиться, но разомлеть. Тем более с места, где он обосновался, у костра в окружении знамен, Там же они с Хельмо недавно пили сбитень. Открывалась лучшая видимость. Город дремал. Лишь кое-где за стенами золотились огоньки, но мало. Никакой явной угрозы. И сплошная ложь в самом воздухе. Впрочем, одолевавшие Янграда мысли стали уже более мирными помогли треск пламени и журчание реки. Если первый звук успокаивал сколыбели, то второй полюбился позже, по походах. В Свергенхайме не было рек. У замка Йорми плескалось лишь холодное море. Голоса тамошних волн напоминали то ворчание, то шипение, то жалобы, и мало отличались от рёва, обитавших в тех водах ледяных львов. Толстых, неприветливых хищников с жирными голыми телами и острыми бивнями. У местного моря говор был дружелюбнее. Оно скорее пело или мурлыкало, большой синей кошкой свернувшись под лилисистых берегов. Янгрет не вздрогнул, когда единственная его компания, лошадь, которую он угостил яблоком, а затем еще двумя незнакомыми фруктами из обоза, покачнулась и переступила с ноги на ногу. Она не хрипела, не билась, Лишь медленно мотала головой, точно отгоняя мух, и моргала. Янград ждал. Наконец, неловко и неуверенно, лошадь легла, затем вовсе завалилась на бок. Почти сразу она затихла. Уверенный, что за ним по-прежнему наблюдают с башни, Янград вскочил, приблизился к животному, присел рядом. Потрогав черный бок, понял, что тот вздымается. «Сонное зелье?» О нем говорили и ровное дыхание, и расслабленная поза, в какой лошади отдыхают, лишь ощущая себя либо в совершенной безопасности, либо полностью обессиленными. Здравый, пусть затратный способ расправиться с армией. Достать столько безвкусного, незаметного в пище и вине яда за короткое время было бы сложнее. Криво усмехнувшись, Янгрет провел по лбу ладонью, потрепал лошадь по загривку и вернулся на место. Со стороны он выглядел как человек, худшие опасения которого только что развеялись. На деле опасения подтвердились. Уснувший лагерь либо перережут, либо подожгут. Но для верности подождут еще. Торжество от осознания правоты не принесло облегчения. Оскорбительный по меркам острарцев выпад обрел смысл. Но лучше бы не обретал. Неожиданно Янгрид понял, что чувствует досаду как будто хотел ошибаться. Настолько нравились ему эти края. Настолько отвращала мысль, что кто-то может подобным образом поступить с Хельма, да и вообще со своим домом в беде. Свергенхайм был маленькой страной, но когда беда приходила туда, все жители объединялись. В этом огромном краю явно думали иначе. И это после всех разговоров о доверии, вопреки всем обычаям, Или всему виной смута? Точнее, кто-то, кто за ней стоит. В отдалении, с запада, раздался, наконец, стук копыт. Всадник был один, и Янгрет не стал оборачиваться. Не оглянулся он и когда услышал знакомые шаги. Вместо этого, наклонившись, бросил в огонь пару веток. Под Энадой было действительно промозгло. Сегодня это ощущалось особенно как и тревожный, пряно соленый ветер с моря. «Позволите?» Хельма остановился по другую сторону костра, кинувшего всполохи на его остроносые сапоги. Он тяжело дышал. Янгрид снизу вверх оглядел его. Растрепавшиеся волосы, разрумянившееся лицо, запыленная одежда. Обратно явно мчался еще быстрее, чем отсюда. «Конечно, садитесь». «Садись!» «Что?» Янгрид потёр лоб. Видимо, далековато ушёл в мысли. Хельма опустился на траву напротив. Во взгляде Янгрид увидел тёплый живой блеск. Блеск недавней бешеной скачки. Приметный и одинаковый у всех, для кого верховая езда не просто опостылившая необходимость, но что-то сродни лекарству от тяжёлого сердца. Это заставило слабо улыбнуться. Янграду такое лекарство тоже помогало лучше многих. Хельма улыбка не обнадежила. Он быстро потупил голову. «Мы почти не используем вежливое вы», — заговорил он. «А в нашем наречии оно в ходу лишь при обращении низших к высшим. Я не выше тебя. И точно не умнее». «Так вот как он извиняется, делает шаг ближе. Осторожно, смущенно. «И прав, лисенок, это свергенхаймская черта. На пустошах дела ценнее слов. И все же Янград скрыл, как удивился. Осклабился, поправил небрежно. Я лишь опираюсь на грамматику асфалата. У них вы всюду. Никакого раболепства, чистая лень переучиваться». Хельма посмотрел из-под Так устала и виновата, что сердце смягчилось. Грамматика не так разнится. На «ты» выйдет короче. Хорошо, как хочешь. Они замолчали, недвижно сидя друг против друга и греясь у огня. Настоящее злорадство, советы вроде «впредь слушай меня» все не приходили, а досада сменялась жалостью. Янград давно привык к простым истинам, что в любой момент тебя могут предать, что самый близкий может бросить что добросовестность и щедрость не растут на деревьях, а вышибаются с кровавым потом. Но, узнав сотни людей, он принял и другое. Так живут не все. Есть те, кто вырос в тепле. Те, кто не знал жестокости. Те, кто поэтому сами долго могут быть добрыми и доверчивыми. Жребий не более. Тем тяжелее им, когда на пути попадаются змеи. Зачем судить того, кто наступил на змею? «Важнее ему поскорее помочь». Но совсем промолчать Янград не мог. Душу ему здорово вымотали, и все из-за горки яблок. Так что, когда ветер сменился, он убрал за спину прядь, поменял положение, сдвигаясь со стороны, в которую улетал дым, и невинно уточнил. «Итак, сколько деревень мы разграбили? Кого изнасиловали?» Хельма опять посмотрел в упор. «Понурый, но не раздосадованный тем, к какому ответу его призывают». Облизнув губы, покачал головой. «Я доехал до ближайшей и уже знал, что ошибаюсь. Я знал это, уходя. Просто... понимаю». Янгрид прищурился. «Неблагодарные дикари. Надо было показать им». «Да-да». Хельма криво усмехнулся. С его щек все не сходил румянец. Теперь, наверное, стыда. Я, чтобы путь не был совсем бессмысленным, спросил, не пугали ли жители рыжие люди. Но их напугал скорее я. Они решили, что я приехал забирать солдат силой. И я решил скорее вернуться, извиниться. А теперь вижу, что придется тебя еще и поблагодарить. Хельма глянул на лошадь. О чем я думал, Янгред? И как? Как же так? Что ж, он о многом догадался сам. Нахмурился. Морщины, заметные даже когда он был безмятежен, прорезались особенно четко, будто нарисованные. Из чего они так рано появились? Не давая себе об этом гадать, Янгрид поспешил уточнить. Это сонное зелье, не отрава. Так что план сложнее. Ждем гостей. Хельма кивнул. В его лице не читалось ни тени страха. Оно оставалось сосредоточенным, постепенно бледнело. Слава богам, он понимал. Не время переживать из-за предательства. Предательство совершили, и прежде всего с ним надо что-то делать. «Твои люди в вы, Инаде. выдохнул он. «Проклятие, это ведь я настоял!» «Не стоит беспокоиться», — уверил Янгред. «Они получили распоряжение» а именно спать посменно, не прикасаться к местным угощениям и вовремя дать знак, если на них нападут. Думаю, тогда же придут и к нам. Хельма все глядел на него. Вспоминал, видимо, как прошлый разговор о распоряжениях Янград обратил в шутку. Ведь еще колебался, надеялся. Было бы на что. — Как поступим теперь? — тихо спросил Хельма. — Чем? — ответим. Янград пожал плечами. Он понятия не имел, но пока старался это скрыть даже от себя. Все ждут знака. Осторожно начал он. Ты тоже скажи своим, чтобы не расслаблялись, особенно командирам. И... На ум пришло лишь насущное. Отдохни, чтобы соображать лучше. Пару часов еще наверняка есть. А дальше будет и ответ. Ты-то спать не будешь. Вставая, возразил Хельма мрачно. Ну да. Янград постарался изобразить веселье. Посторожу, что нам еще подарят. Не представляешь, как я на самом деле падок на дары. Вижу. Хельма помедлил, но улыбнулся в ответ и вдруг добавил Тише. Что ж, а мне, значит, пришло время лить слезы? Союзник меня подвел. «А вот спать не усну». Он стоял прямо, расправив плечи. Что бы ни творилось у него в сердце, заперто это было на семь замков. Определенно, не так он представлял начало компании, но бодрился. И Янгрет, не зная, как еще его поддержать, просто предложил. «Тогда возвращайся ждать вместе. Только, боюсь, тебе потребуется много времени, чтобы все объяснить». Но тут Хельму уверенно покачал головой. О нет, мои люди поверят мне куда быстрее, чем тебе. Тон его стал горьким. Во-первых, я свой, а во-вторых, многие повидали еще меньше битв, чем я, а вот подлостей больше. Ну а Инаду не зря зовут нравной невестой. А вашу столицу? Невольно заинтересовался Янгрид. Безликим высокоградам, служащим большинству населения лишь временным приютом от огня, не давали прозвищ. Даже вместо имен у них были цифры, а меж собой их различали по цвету крыш. «Лебедицей», — мягко проговорил Хельма, — «то есть верный». «Почему?» Янгрет понимал, что для таких праздных бесед не время, но удержаться не смог. «При тут птицы?» все таки влекла его эта одушевленность, Но тут Хельмов разумил его. «Я обязательно расскажу. Тем более ответ лежит в той самой долине, вашей». «Вашей». янгрет вздохнул, но промолчал, подумав вдруг не со страхом даже, а с отчаянием. Цена приобретения окажется куда выше, чем он и братья воображают. Именно потому, что у всего в этих краях есть душа и с ней придется считаться». Хельма ушел. Вскоре со стороны солнечных раздались тревожные голоса. Особенно выделялась звонкая шипелявая брань ушастого кочевника. Но звуки, всколыхнувшись, смешавшись и заполнив воздух на какое-то время, быстро стихли. Видно, Хельма правда хватило пяти-шести фраз, чтобы заставить своих спрятать излишнее волнение. «Отлично!» Для Инады лагерь должен был выглядеть мирным, мертвым. Ведь пир закончился, кувшины почти опустели. Славная имшин добилась своего. Хельма! Прошептал Янгород, когда тот вернулся. Вот, за мое здоровье! Он протянул свою пустую чашку. Хельма вскинул брови, но смекнул быстро, поднес ее к губам. Янград кивнул. Забрал чашу и сделал то же, что пару минут назад. Взял стоявший у ног даренный кувшин и налил повторно. Поднеся чашу к рту, шепнул: Ну что ж, падайте, хотя бы так отдохнете. И бросив чашу, он первым откинулся назад, в бархатно-росистую траву. Аромат ее хлынул в ноздри. Метелки соцветий защекотали скулы, а над головой расстелилось вышитое бисером неба. Янгрид улыбнулся глубоко вдыхая там за лесом мурлыкала и рокотала все та же синяя кошка главное было теперь не задремать старательно изображая отравленный сон вы опять назвали меня на вы Хельма неловко шумно и скорее всего болезненно рухнул рядом на бок Боже какое-то безумие Ты тоже назвал, Янград скосил на него глаза. «Прямо сейчас. И ты сам предсказывал, что сойдешь с ума. Кстати, сегодня». Вообще он мог многое рассказать о по-настоящему сумасшедших вылазках, засадах и атаках. Как пока он был более юн и очарователен, его пару раз переодевали в женскую одежду и засылали убивать часовых. Как кое-кто из его соратников спасся от погони в тележке, полной снятых с виселиц трупов как для одного дела пришлось вместе с чокнутым стариком-пиратом строить подводную лодку, а когда она начала разваливаться, всеми правдами и неправдами оттуда выплывать. Но, судя по напряженному лицу Хельма, которое можно было разглядеть за трепещущей на ветру травой, потрясений ему и так хватало. Он даже упавший на лоб волосы убрать не решался и дышал через раз. «Мне стоило уснуть раньше», — зашептал он. Я же выпил первым. Я и пока ждал тебя, выпивал пару раз. Успокоил его Янгрет. И потом. Твоей задушевной подруге будет приятно, что первым от ее коварства пал наземец. Он помедлил. Кстати, можешь все таки шевелить губами. Если у часовых есть зоркоглазы, они не различат наши лица. Линзы дают искажение от яркого огня. Да и тут всюду флаги. С этими словами он осторожно осмотрелся. Вокруг, правда, колыхались красные и голубые полотна с золотыми солнцами, парочка серых с цветным пламенем. Будь Янгрет пьян, мог бы вообразить, что спит в диковинном пестром лесу, в компании иноземного воевода и чужой лошади. А что, все лучше, чем со свиньей в хлеву. В общем, расслабься. Лениво посоветовал Янгрет и снова обратил взгляд к звездам но Хельма не унимался. «Какой будет знак от твоих людей?» «Сразу заметишь». «Если они успеют его подать». Янград старался не воображать иного исхода, но подспудно, увы, допускал. Вот и сейчас представил на миг, что там, в Инаде, несколько сот солдат, между прочим, лучшие из частей лисенка, уже лежат убитые или их тихо убивают сейчас. Зубы пришлось сжать, сдерживая рык. Нет-нет, не будет ничего такого. А если будет, и надо уже не расплатиться. Как будем вытаскивать их? Хельма, кажется, сдул волосы с лица. Пошевелился, и его ладонь мимолетно коснулась руки Янграда, заледеневшей от спонтанной тревоги. Кожа оказалась обжигающей, снова вспомнилось солнце и стало от чего-то спокойнее. Может, они сами вырвутся, предположил он. А если нет, всегда можно разнести ворота. Наши мортиры достаточно близко. Потом мы уйдем, возразил Хельма. И оставим город не только без ополчения, но и без ворот, а если придет самозванка. Янград досадливо фыркнул. Все-таки он предпочитал мыслить и действовать масштабно и разрушительно особенно с теми, кто играл нечестно. Это казалось ему справедливым. Зло стоит не только победить, но и хорошенько искалечить. Тем более такое, мелкое, подлое, всаживающее ножи в спину. «Ты все еще рассчитываешь на поддержку и надо? Брось!» Но теперь уже Хельма скрипнул зубами, явно борясь с собой. «Я верю, что не все в городе отвернулись. Это раскол, а не бунт». «Имшин!» Янград не удержался и ядовито уточнил. «Кстати, повесим ее?» «Или поведем с собой на веревке, когда поймаем?» «Можно будет натравить ее на самозванку, еще неизвестно, чья возьмет». Хельма наверняка вздрогнул. Его голос зазвенел возмущением. «Боже, Янград, конечно, нет, она же... Ничем не лучше луналикой!» Пришлось произнести это вслух. Последовало молчание. Наконец Хельма шепнул. «Я не хочу слышать подобное о человеке, который был верен Остраре со времен Вайга». Он говорил тускло, но твердо. Не просил, а буквально приказывал. Янград, снова подумавший о своих запертых людях, попытался уколоть его. «А как же это твое, уничтожить, полив слезами?» Хельма ответил чуть мягче. Но без колебаний. Янгрет почувствовал его взгляд. «Я призову ее к повиновению и донесу до дяди правду. Он решит ее судьбу. Но я прошу, не ставь ее в один ряд с захватчиками, хотя бы пока мы не разобрались в ее мотивах. По-моему, Имшин просто напугана, горюет из-за мужа и защищает свой дом как может». Янгрет опять покосился на него. «Бледный, мрачный, но ведь не переубедишь». Как у них там солнце согреет всех. Как в такое вообще можно верить, даже в 20 лет? Янградута с мотивами все было более чем ясно, но, не споря, он лишь бросил. Защищает и собирается поджечь твой. А ведь в тесной деревеньке ничто не перекидывается легче пламени. Ей стоило бы это понять. Хельма снова помолчал а дальше сказал вдруг то, что Янгрет очень хотел, но не надеялся услышать. «Если что-то дурное произошло с твоими частями, говорить мы будем уже иначе. Я лишь прошу не рубить с плеча. Будет звучать наивно, но на свете мало просто подлых людей. У большинства есть для подлости причины, и многие не на поверхности». На этот раз с ответом не нашелся Янгрет. В глубине души он понимал, рубить с плеча — не такая и резкая формулировка, а продолжение — не такое и наивное. Как минимум для начала изменницу стоило поймать и допросить, а уже дальше, в зависимости от услышанного, принимать решение. Вздохнув, Янград решил сосредоточиться на другом. «Так, ладно». Примирительно начал он. «У города одни ворота?» «Двое. Эти и морской порт». «Замечательно». Сразу мелькнула мысль, что небольшая флотилия из Свергенхайма решила бы проблему быстро. Но флотилии в кармане не было. «Что ж, если не сносить укрепления, у нас один вариант действий». «Какой?» В голосе Хельма мелькнула надежда. Янгрет пошевелил пальцами, Сминая пару травинок в кулаке и попутно дергая его за руку. Но когда Хельма подался чуть ближе, его ждала лишь мстительная ухмылка. Твой! Придумаешь по обстоятельствам все-таки ты у нас почти царевич, да еще благородный, а я лишь наемник, рубящий с плеча. А теперь, может, вздремнем? Хельма горестно вздохнул и, казалось, сильнее вжался в траву. «Да как я смогу? Я понятия не имею, что делать!» Янгрет тут же почувствовал укол совести и, убедившись, что на него смотрят, поспешил ободряюще подмигнуть. «Тихо, не будем пока нагнетать. Главное ведь, чтобы оружие было исправно и никто не отравился. А с этим проблем нет. Проблемы со всем остальным». Хельма неожиданно тихо рассмеялся. «Знаешь, я уже полюбил твой жизнерадостный дух. «Какой есть?» Янград помедлил. Вдруг захотелось все же извиниться за свою резкость у обозов. Но стоило ли? Он ненавидел извиняться. Всегда. К тому же, по итогу, он оказался прав, а ссора и так разрешилась благополучно. И он просто добавил. «Друг мой». В первую секунду он сам поразился на себя. «Друг». Кого, кроме Хайранга, Он в последние годы награждал таким словом. Честнее сказать иное, использовал его. Чтобы ранжировать подчиненных, чтобы добиваться от них желаемого, чтобы подстегивать и, наоборот, ввергать в уныние. Каждый, кого он звал так, рассчитывал на подвижки в армии и при дворе. Кого переставал звать, понимал, что проштрафился. Слово было монетой. а его смысле Янгрид обычно едва помнил. А потом лисенок, поджав губы, проходил мимо по плацу в компании сослуживцев и сослуживец. Но это, сказанное в звездной тиши мой друг, было вовсе иным. Ни монета, ни попытка вернуть прошлое, а обещание или просьба. Мы поладим, да? Прошел всего день, как они с Хельмой встретились, но в ответе янгрет уже не сомневался. Чутье, которому он верил. Ему ответили слабой улыбкой. С моря опять повеяло холодом. Хельма прикрыл глаза, и Янград сделал то же, изгоняя звезды прочь и погружаясь в звуки. Шёпот бриза, журчание реки, стрека цикад и пение птиц. Земли Острары были богаты птицами с самыми разными голосами, как приятными, так и отвратительными. Птицы в роще пели нежно, то позвякивая стеклянными колокольчиками, то щелкая резными четками. Соловей, кажется. Слышишь, как красиво? Шепнул он. Обычно? Отозвался Хельма с удивлением. Как везде. Не скажи, у нас-то нет птиц? Напомнил Янгрид. К нам разве что прилетают ваши, когда поля возделаны. Но не эти, черные такие, прожорливые, грачи, наверное. Тон стал другим, мягче. Возможно, Хельма даже опять смотрел в упор. Но в долине, которая вам обещана, живет много певчих. Здорово. Янгрет открыл глаза и правда встретился с ним взглядом, нашел там полное непонимание и все же добавил: даже в высокоградах мало птиц. Их привозят, а они улетают, стоит забыть закрыть клетку. И правильно. В детстве я был такой птицей. А клетки никто не вспомнил. Почему? Тихо спросил Хельма. Кажется, хотел добавить что-то, но не стал. Янгрид поколебался, но подумал, что в столь диких обстоятельствах можно и позволить себе немного бессмысленной честности. Дальше идти вместе, почему нет? И он рассказал о том, почему покинул двор. О Марыце, вытащившем его из заточения и забравшем с собой. О том, как маленькое братство багрового тюльпана сражалось то за одних, то за других. Рассказал и о некоторых воинах, которые видел в цветочных королевствах. «Мы просягали королю из рода Мяты и мстили за его сына роду Синей Розы», — шептал Янгрид. С королевой Горькой Полыни искали в горах мечи воинственных близнецов, которым цветочные поклоняются. И нам на каждом шагу мешали просветленные пироланги, огромные существа с белой шерстью. Принц из рода Лилии нанял нас, чтобы подготовить почти с нуля армию, и мы боролись с чернолицами-разбойниками. Хельма слушал. В глазах горело не просто любопытство, тоска того, кто нигде не бывал какие они спросил он в какой-то момент Все эти люди из-за морей знаешь дядя убеждает нас, что вокруг жестокий мир полный распутных и коварных язычников, что с ними нельзя дружить, что оплотов света все меньше, что что вы один из этих оплотов и вас все обижают не удержался от усмешки Янгрет Не бери в голову тоже говорят нам, А что касается цветочных, они разные. Их королевство молоды, но сами они блудные дети очень древней цивилизации. Марец звал ее общим берегом. Только это не наши берега. Не одни свергейнхаймцы лишились дома. Цветочные жители вроде бы погубили свой кровавой религиозной войной и до сих пор сожалеют. До сих пор оплакивают двух королей, пытавшихся остановить то безумие короля Крапивы и короля Чертополоха, которые были едины душой и сердцем, но погибли. Взгляд Хельма на последних словах сделался странным, будто стекленел. «Едины», — повторил он. В то не чудился страх, точно он угадал правду. О том, как Крапиву убили при подписании мира. Как Чертополоха и его подданных изгнали в шелковые земли, И глаза всех этих изгнанников стали серебристыми. Как прочие, до сих пор винят во всем друг друга и потому вечно воюют. Свое предназначение тамошние жители читают по звездам. Продолжил Янгрет, чтобы не задерживаться на преданиях, от которых у него самого в детстве кровь стыла в жилах. А стоит кому-то из правителей назваться, как на ладони его вспыхивает гербовый цветок рода. Мята, кувшинка, ирис. Эти земли не просто так носят свое имя. Рукомарцы тоже вспыхивала, но не тюльпаном, а розой. Правду о его прошлом так никто и не узнал, как не говорил он, от чего стыдиться красивой фамилии Леспада. А где он сейчас? – спросил Хельма. Глаза его снова прояснились, но грусть не исчезла. Точно и эти ответы он предчувствовал. «Твой наставник». «Почему ты вернулся?» «Мне показалось, ты не очень любишь пустоши». «Однажды тебя потянет домой, зверёныш, я уже вижу. Так зачем сбегать?» Янград сжал губы. Он вспоминал, как запальчиво доказывал обратное, еще в первый день услышав это от Марыца. «Я их всех ненавижу, ненавижу!» Так он сказал, имея в виду и отца, и двор, и вулканы, и снега, и свои слезы. А Йорми стояла в тени и слушала. «Продолжает воевать, наверное», — ответил он вслух. «Ну, а я понял, что жить в странствиях больше не могу, что, возможно, поспешил. Нельзя уходить, потому что обижен. Уйти стоит только, если отпустил. Я отпустил отряд» а дом — нет. Я сам уходил, не желая быть тем, кто я есть. И видишь, каким стал? Янгрет тогда выдохнул, глядя на широкие плечи, сияющие доспехи и изумрудный плащ. Великим! Его лишь потрепали по волосам. Одиноким! Вокруг было с десяток смеющихся солдат, которых Марет звал братьями, друзьями, некоторых сынками, Поэтому Янград ничего не понял. И ты не жалеешь? Янград посмотрел ему в лицо, потом вновь вверх. Не знаю. Может, поэтому я и здесь. ищу ответы. Заново. Уходя один раз, Янград, ты уже не вернешься на прежнюю дорогу. Он услышал это почти десять лет спустя и твердо сказал. Я готов ведь его руку крепко сжимали тонкие, не знавшие еще железных перчаток пальцы. И Марец улыбнулся. «Удивительно! Что заставило меня взять тебя когда-то? Я же знал, что делаю тебе хуже!» Он ответил просто. «Рядом с худшим всегда лучшее!» Марец опять улыбнулся, а Янгрет впервые заметил раннюю седину на его висках. «Может, и так...» «Кто бы сказал это мне в твои годы? Удачи!» «Удачи!» Словно эхо из прошлого. Боковым зрением Янгрет увидел светящийся пятнышко и стал следить за ним. Пятнышко, насекомое, двигалось кругами, иногда присаживаясь отдохнуть на стебли цветущих трав. Хельма тоже наблюдал. Золотой огонек бился в его зрачках. Снова встретившись с ним глазами, Янград наконец заставил себя сбросить на вождение. Это уже слишком слишком серьезно, слишком близко. Для первого дня, для второго, для сотого. Некоторых вещей не знал даже лисенок. Он-то искренне считал, что Янград поддержал компанию, лишь бы отделаться от настырной семейки. И пусть. Так что он спохватился, изобразил на лице самое зверское выражение и заворчал. Найдешь тут с вами что-то, кроме неприятностей!» Хельма тихо засмеялся, оправдываться не стал. Светляк, пометавшись меж его лицом и лицом Янграда, полетел прочь. Теплое мерцание исчезло, но глаза Хельма по-прежнему блестели в сумраке. Там словно золотились два крошечных солнца или мерещилось. Янград вздохнул, опять зажмурился и растянул губы в ничего не выражающей усмешке. А теперь ты расскажи мне о лебедице, деревянных кольцах, грачах, о том, что в ваших краях думают о любви, о чем угодно, посветлее и попроще. Но выбрать Янгрид не успел. «Смотри!» Хельма дернулся в траве. Пришлось схватить его за плечи, но уже спустя мгновение руки, горячие, дрожащие, сильные, пились в ответ. «Осторожнее!» Рывок, удара землю, сбивчивое дыхание. Алую вспышку Янгрет уловил даже сквозь сомкнутые веки и сразу открыл глаза. Первый он заметил траву, взрытую дробью там, где он только что лежал. А вторым — цветные огоньки, рассыпающиеся в небе безумным садом. Сигнал — солдаты были живы. В городе зазвенели, словно все колокола разом. Вокруг загрехотали новые выстрелы.